Призрачное ханство. Попытки восстановления сибирского ханства. Хан Кучум отбросил на историю Сибири длинную и грозную тень. Ермак взял Искер, столицу сибирского ханства, но Кучум, сибирский хан, бежал с гаремом и остатками войска. Две голодные зимы дружина Ермака оборонялась в неприступном Искере. Кучум вылавливал ермаковых атаманов по одному – Погибли Иван Кольцо, Никита Пан и Богдан Брязга. Наконец Кучум заманил в западню и сгубил самого Ермака. Тогда казаки оставили Искер и ушли. Однако вернуться в свою столицу Кучум не смог. Искер занял хан Сейдяк, а потом русские построили Тобольск. Кучум казаковал на поле, не теряя надежду отбить свой престол. Угроза Кучума действовала русским на нервы. В 1590 году Князь Владимир Кольцов-Масальский, первый Тобольский воевода, двинулся с ратью на реку Ишим, где расположился Кучум и разгромил хана. В плен попали две жены, брат и сын хана, а Кучум сумел уйти. Впрочем, как у всякого восточного владыки, у него было много жен и детей, и потери в семье его не смущали. Смущало то, что он начал слепнуть. Борис Годунов отправил непокорному хану послание, уговаривая сдаться и обещая удел в Московском царстве, но гордый Кучум отказался и лишь попросил Годунова прислать ему очки. В диком величии своем, как писал сибирский историк Павел Небольсин, Кучум рыскал по щедрой Барабинской степи, в междуречье Иртыша и Аби. В 1598 году тобольский воевод Ефим Бутурлин снова повел казачью дружину на Кучума и снова разгромил его. Погибли брат, сын и два внука Кучума. В плен попали пять сыновей, восемь жен и восемь дочерей. В спелые травы барабы легли три сотни защитников Кучума, почти все его воинство. Но сам хан опять вырвался и умчался с тремя десятками всадников. Однако он уже потерял поддержку сибирских татар. Татары видели, кто сильнее, и понимали, что нет смысла помогать проигравшему. Кучум теперь просто разбойник, который всем мешает жить. Обнищав, он угнал скот у калмыков, и калмыки тоже побили его отряд. Хан кинулся искать подмоги у нагайцев, но уже всем надоел. И свои же воины удавили его тетевой лука. У степняков это была почетная казнь. Кучум погиб в 1601 году. Но остались его сыновья. Они кочевали по Тургайским и Барабинским степям, вступали в сговоры с калмыками и нагайцами и нападали на русские пограничные крепости – Тюмень и Тару. После Кучума сибирским ханом провозгласил себе его сын Али, а после смерти Али в 1616 году ханом стал другой сын Кучума – Ишим. Сибирское ханство превратилось в грозный призрак, летающий по степи. Когда русские власти притесняли татар, сразу начинали звучать угрозы, что татары восстановят царство Кучума. Последним из неукротимых кучумовичей оказался Дивлет-Гирей, внук легендарного хана. Имя его прогремело на русских границах в 30-х годах XVII века. Свою войско Дивлет-Гирея было маленьким и никак не хотело увеличиваться. Сибирские татары не бежали под его руку, чтобы восстать против русского владычества. И девлет герей опирался на калмыков, которые нападали на кого угодно, была бы выгода. Девлет-Гирей породнился с могучим тайшой хо арлюком отдав ему в жены свою сестру. Три десятилетия Девлет-Гирей рыскал по Барабинским и Тургайским степям, время от времени нападая на Остроги и Слободы. Он не раз осаждал Тару, крутился вокруг Тюмени, налетал на Катайские, Шадринские, Тарханские остроги, разорял селения по Тоболу и Исити. Он угонял скот, грабил купеческие караваны, утаскивал людей в рабство. Он сжег Далматов монастырь и перебил монахов, а сам старец Далмат спасся только чудом. Тобольские власти отправляли отряды в походы возмездия, но Девлетгирею везло – То казаки блудили по лесам, то бунтовали против своих командиров. Бывало, что Девлет-Гирей и сам давал жесткий отпор противнику. Но он был непоследователен. Он писал письма русским царям, сперва обещал полную покорность, а потом начинал торговаться, требуя вернуть себе сибирское ханство или какой-нибудь улус. В 1650 году царь все-таки прислал послов, чтобы договориться с Девлет-Гиреем о мире. Однако Девлет внезапно взбрыкнул. Глумясь, он долго держал послов без ответа и едва не заморил голодом, выдавая на всех по одному барану в месяц. Последний шанс выпал Девлет-Гирею в 1662 году. Батыр Сары-Мерген поднял башкир на бунт и объявил, что создает башкирское ханство. Девлет тотчас тоже объявил, что возрождает сибирское ханство. Он ринулся на Урал, ударил по Арамашевской слободе и Невьяновскому монастырю. Девлета поддержали северные инородцы, самоеды и остяки. Князь Ермак Мамруков пожелал стать властелином Нижнего Приобья и вассалом сибирского хана Девлета. Ермак собрал ополчение, сжег русские зимовья и заставы и готовился идти войной на Березов. Но березовский воевода Давыдов выслал против Ермака отряд, захватил князя и его приспешников в плен и всех повесил. А русские войска к 1664 году подавили башкирский бунт. После этих бурных событий Девлет Гирей пропал. Никто о нем больше ничего не слышал. Исторический порох выдохся, и степные ветра развеяли призрак сибирского ханства без следа.